Глава 13. 1973 год. Война, судного дня, боевые действия. Арабы начинают и проигрывают. Бои на Синайском фронте, израильская контратака на Египетском фронте, великие державы спохватываются. Эпиграф. Куарес и пейс фри фолумас, белум герандум эст. Потому, если хотим насытиться миром, надо воевать. Цицерон. Дело стало за военным. Следующие 20 дней историю Ближнего Востока делали. Израиль. Министр обороны Машедаян. Начальник Генштаба Цагала, Давид Дадо Элазар. Помощник министра обороны, обороны генерал Цви Цур. Помощник начальника Генштаба, генерал в отставке Рехавам Заави. Командующий южным фронтом Египет, генерал-майор Шмуэль Гонен. Командующий Северным фронтом Сирии, генерал-майор Ицхак Хофи. Командующий Центральным военным округом, Западный берег, генерал Иона Эфрат. Командующий ВВС, бригадный генерал Бенни пелет Командующий ВМФ, адмирал Бенни Телем. Южный фронт. Командующий Шмуэль Гоуниен. Командующий обороной Северного сектора, генерал-майор Авраам Брен Адан командующая обороной Центрального сектора генерал-майор Ариэль Шарон, командующая обороной Южного сектора генерал-майор Авраам Альберт манлер после его гибели в бою генерал Кармен Маген, Северный фронт командующий Ицхак Хофи, командующий артиллерии бригадный генерал Бен Давид, командующий 36-й танковой мотопехотной дивизии, бригадный генерал Рафаэль Эйтан, Кома э, командир 240-й бронетанковой дивизии, генерал-майор Дан Лейнер. Командир 146-й бронетанковой дивизии, бригадный генерал Моша Пелет. Египет. Военный министр и верховный главнокомандующий генерал Ахмед Исмаил Али. Начальник штаба, генерал-лейтенант Саад Шазли. Координатор египетских и сирийских военных действий генерал Баха Альдин Нуфааль. Командующий Суэцким фронтом генерал Мухаммад Гамази. Командующий второй й армией генерал-майор сад Мамун. Командующий 3-й армией генерал-майор Абдель Мунейм Уассель. Сирия. Министр обороны Сирии генерал Мустафа Тлас. Начальник оперативного отдела генерал-майор Абдул Хабрейши. Командующий силами подчиненными Генштабу генерал-майор Юсеф Шакур. Командир 1-й танковой дивизии, полковник Тауфик Джихани. Командир 3-й танковой дивизии, бригадный генерал Мустафа Шакарба. Командир 5-й мотопехотной дивизии, бригадный генерал Али Аслан. Командир 7-й мотопехотной дивизии, бригадный генерал Омар Абраш. Командир 9-й мотопехотной дивизии, полковник Хасан Туркмани. Содский канал имеет длину 195 км, глубину 15 км метров. У его впадения в Средиземное море стоит город Порт-Саид. А там, где воды канала сливаются с водами Красного моря, находится город Суэц, по-арабски Аль-Суэс. От Порт-Саида до Каира 220 километров. На полпути между портом Саидом, Порт-Саида и Суэцем на берегу канала расположена Исмаилия. У этого городка Северная часть канала заканчивается, а водный путь продолжается по вытянутому в сторону Суэца озеру Тимсаах и Соленым озером, от коих далее начинается южная часть канала, которая заканчивается у Суэца на Красном море. От исмаили до Камия, до Каира 140 километров. Днем на расстоянии от Суэца до порта Саида собралось 600 километров. Тысяч египетских солдат около двух двух тысяч двухсот танков 2 тысячи 2300 артиллерийских орудий и до 160 ракетных батарей с воздуха эту орду готовы были прикрыть около 500 самолетов на восточном израильском берегу канала службу несли 451 израильский резервист у некоторых историков 436 Многие из которых, вообще ничего не подозревая, всеми чувствами были в медитациях судного дня. В некоторые отряды приехали хасиды из Иерусалима, дабы ободрить солдат, ободрить солдат в святой праздник. Эти резервисты из 116-й бригаде в массе были свои бизнесменами среднего возраста, владельцами магазинов, работниками университета, государственными служащими. Лишь немногие из них успели повоевать в 1967 году. Большинство же не имело никакого боевого опыта. Их прислали на передовую, чтобы дать отдохнуть солдатам срочной службы. Располагались солдаты в хорошо оборудованных укрепленных бункерах, которые тянулись линией точек с севера на юг. На самом севере располагалось укрепление Будапешт, 63 человека, и маленький пост троклин шестеро солдат. И рядом с ним, в секторе порт Саида, были укрепления Оркау, три бункера, всего 47 солдат, Лахцанит, 17. Далее по линии канала к Исмаилии тянулись Дрора, 19 человек, Ктуба, 21, Милан, 28, Мифрекет, 16, Хитсайон, 20, Пуркан, 33. Почти напротив Исмаилии были построены. Мацмед, 33, Лакикан, 10, и дальше на юг шли Боцер, 26 человек, Литув, 29, Мафцех, 28, Ниссан, 20, Масрек, 30, и самый южный бункер Айгрофит. Пятеро солдат. Из этих укреплений велось просто прямое наблюдение за каналом. На небольшом отдалении от воды были оборудованы танковые позиции. Ктуба, Телевизия, Митсва и другие, на которых неприятеля ждало 290 танков. При этом непосредственно на передовой располагался 91 танк, 199 были в глубине полуострова, в резерве. Наконец, между бункерами и танковыми позициями располагалось 14 артиллерийских батарей. Все эти немногочисленные бункеры и танки были разделены на три сектора. Северный, Будапешт-Мифрекет, Центральный, Хитсайон-Лакэкахк, Лакикан и южный Боцер-Эгрофит. Далее на восток тянулись перерезанные военными дорогами пески и скалы Синайского полуострова, плавно переходящие в выжженную за лето нещадным солнцем пустыню Негев. Голландские высоты занимают площадь 1500 км2. Это единственная часть Израиля, которая находится на восточном берегу реки Иордан. Израильская часть этого плоскогорья тянется в длину с севера на юг на 62 километра. Ширина же ее между линиями прекращения огня с Сирией и верхним течением Иордана, впадающего в озеро Кенера, Тивериатское озеро, колеблется между 15 и 29 километрами. Иными словами, при танково-бронетранспортерной войне отступать практически некуда. На самом севере Гаван находится самая высокая точка Израиля, гора Хермон, 2828 метров над уровнем моря, на которой после войны 1967 года израильские военные инженеры построили станцию быстрого оповещения, просматривающую и прослушивающую всю часть Сирии от Галан до Дамаска. Северная часть Галан простирается от Хермона, Вниз, до городка Кунейтра, на старинном пути из Аку в Дамаск. Холмы высотой до 1200 метров уступами нисходят к верховьям Иордан, через которые были построены два важных для военных стратегов моста. Мост Айка, у впадения Иордана в Кенерет, на современном шоссе 87, и мост Банот-Яаков, дочерей Якова, выше по течению, На дороге в Кунейтру, современное шоссе 91, еще выше по течению Угонена и Дана, приток Иордана, можно было переезжать без всяких мостов, шоссе 99. Южная часть высот, ниже северной в среднем, не выше 800 метров, и полога спускается к озеру Кинеры, которое находится на 200 метров ниже уровня моря. Получалось то если сирийцам удастся прорваться на первую линию израильской обороны, то дальше наступать они будут комфортно сверху вниз. Так как канала на сирийской границе не было, то израильтяне вырыли длинный противотанковый ров, который тянулся от горы Хермон до Иорданской границы, и расположили минные поля. Защищалась граница тоже линией из укреплений. Самым северным из них была система бункеров и позиций на горе Хермон вокруг станции слежения. Далее бункеры шли вдоль линии прекращения огня. В отличие от бункеров на Суэцком канале, красивых имен они не имели. Лишь номера от 104 до 116. Иногда в военной литературе их именуют от А1 до А11. Северную дорогу на Данн защищали укрепления 104 и 105. Непосредственно дорогу на Кунейтру и мост Бнот-Яков прикрывал бункер 107. На стыке северной и южной частей Голланд, где израильские позиции несколько выдавались вперед в сирийскую территорию, плотно сгрудились укрепления от 111 до 115. Укрепление 116 прикрывало дорогу, которая шла с высот на поселок элай и далее пересекала Иордан уже ниже Кенеретра. Современное шоссе номер 98. Соответственно, географии Галан сирийская граница была поделена на северный и южный военные сектора. Северный сектор обороняла 36-я танково-мотопехотная дивизия, которой командовал бригадный генерал Рафаул Эйтан. Парашютисту-десантнику Эйтану, легендарному Рафулю, было тогда уже 44 года. В армии все знали, что он храбр до безрассудства, И очень сметлив во время спецоперации но считалось что особого стратегического дарования и военного мышления у него нет а мертвых плохо не говорят одно дело отрядом парашютистов командовать и совсем другое дело дивизии в войну 67 года он был тяжело ранен в голову и врачи думали что и там вообще останется инвалидом. на удивление он полностью выздоровел тогда у офицеров ходила шутка Мы раньше догадывались, что Рафуль без мозгов, а теперь убедились точно. Между тем, Рафуль закончил курсы командиров морских пехотинцев в Вирджинии, США. Дивизию на севере он получил примерно за год до войны. Своего непосредственного командира Хофи он знал давно по совместным десантным подвигам. На военном совещании 3 октября Эйтана спросили, что может случиться, если неприятель прорвется в центре Галат на стыке северного и южного секторов силами до двух дивизий раул замялся с ответом когда в конце совещания он покинул комнату один командир бригады с улыбкой заметил что рафауль так и не поднялся выше уровня командира батальона история бригад история показала что командир бригады очень сильно ошибся командиру 240 и бронетанковой дивизии генерал-майору Дану Леннеру и командиру 106... 146-й бронетанковой дивизии бригадному генералу Моше пелоду досталось оборонять южный сектор Голланд. Когда Пеллэд гнал свою машину на фронт, его закидали камнями ортодоксальные верующие, протестуя против нарушений святости святого судного дня. Генералу пришлось выйти из машины и объяснить, что он едет на войну. Мы помним, что Даян в последние дни перед войной укрепил сирийское направление, поэтому солдаты и танки на севере были, хотя и не в достаточном для сирийской армады количестве. Однако, помимо трех вышеупомянутых дивизий, на севере находилась 7 бронетанковая бригада полковника Авагидора, Авагидора Бенгаля и батальон курсантов танкового училища подполковника Мемшелома Кармеэля. Военные аналитики сходятся на то что войска на сирийской границе были укомплектованы живой силой и техникой на 80%. У вьетнамского офицера однажды спросили, как американцы воюют в джунглях. Они не воюют в джунглях, ответил вьетнамец. Они их просто сметают. Египтяне, нагоняя танки, катюши и пушки к каналу, восприняли именно такую тактику. Они не собирались воевать против израильских позиции они просто собирались смести их полностью израильские танкисты воевали взводами по три танка 10 танков собирались на наиболее трудном участке у сирийцев минимальное количество танков необходимое для выполнения тактической задачи определялось в 10 танковая рота предполагалось что стрелки роты могут вместе послать по врагу до 40 снарядов в минуту что должно было быть достаточным для полного превосходства над тремя евагаевскими танками. Война началась не в 2 часа дня в судный день, а предыдущей ночью. Линия Барлева на канале имела один инженерный секрет. У каждого из вышеперечисленных бункеров находилось небольшое подземное нефтехранилище с трубой, выходящей к поверхности воды. При попытке неприятеля форсировать канал, должны были одновременно открыться вентили, а точнее просто нажать на кнопки, и нефть должна была хлынуть на поверхность воды. Ее надлежало поджечь, и перед вагом вставала полыхающая стена. Вместо воды – река огня. Египетская разведка об этом знала. Поэтому в ночь судного дня египетская командос скрытно переправились на израильский берег и заделали отверстие труб цементным раствором. Диверсия это до двух часов следующего дня обнаружена не было. Тревоги никто не понял, не поднял. Позже выяснилось, что в части резервуаров нефти вообще не было. Можно было даже не рисковать. О длинном и глубоком противотанковом рве на северном фронте сирийцы тоже знали. Они полагали, что инженерным войскам понадобится до полутора часов для наведения переправ через это препятствие. 13.55, 6 октября, артиллерийский офицер на израильской батарее на склоне Хермона разглядывал сирийские позиции в бинокль. Он просто оцепенел, когда увидел, что сирийцы сноровисто сдергивают маскировочные сетки со своих танков, снимают чехлы с орудийных стволов. Глядите, выдавил он, и в эту же секунду раздался свист первого снаряда. Дальше, одновременно на сирийском и египетском фронтах начался вихрь смертельного артобстрела. Все достижения современной советской боевой техники дали себя знать. Артобстрел на канале продолжался 53 минуты. Это были самые страшные минуты в жизни оглохших и сжавшихся в бункерах израильских резервистов. Снаряды перепахали весь песок на израильском берегу Монкире пострадали, но не сильно. На сирийском фронте огонь огонь вели 153 батареи, 122-миллиметровых, 130-миллиметровых и 152-миллиметровых орудий. Снаряды 152-миллиметровых пушек летели на расстояние до 12 километров, а сама пушка могла выстрелить 4 раза в минуту. Пушки калибром 122 мм могли стрелять до 8 раз в минуту, а снаряды их летели на расстояние 15 км. Наконец, 132-мм орудия могли посылать снаряды на 27 км при скорости 6 выстрелов в минуту. Сирийцы умудрились пригнать даже несколько батарей громадных 180-мм орудий, которые посылали свои толстые снаряды на расстояние 29 км. Батареи эти, однако, могли давать лишь один залп в минуту. Иными словами, вся площадь израильских голан оказалась под обстрелом. Одновременно в 14.00 египетские самолеты полетели бомбить воздушные базы и радарные станции в тылу израильских войск. Первые египетские самолеты были сбиты случайно, уже в 2 часа 5 минут. Два израильских летчика совершали обычный патрульный полет над Шарм-э-Шейхом. Как вдруг на них свалилось 9 мигов. Завязался отчаянный воздушный бой и семь египтян было сбито. В первые часы войны погиб над Синаем и родной брат Анвара Садата капитан Абдель Садат. 22-летний военный летчик. Сирийцы же не пытались бомбить сами боевые позиции на Голландах. Они знали, что штаб Рафуля находится в местечке на вах, на полпути от почти прифронтовой Кунейтре до моста Бнот-Яков. С ревом 200 реактив... 20 реактивных штурмовиков обрушились на деревеньку. Удивительно, но ни одна бомба не попала в штаб и другие дивизионные объекты. Никто не пострадал. Сирийским пилотам пока не мешали израильские летчики, да и зенитки молчали. Несмотря на это, бомбили сирийцы очень неумело. И ни один танк или пушка «Сагала» от авианалета не пострадали. Израильские летчики сначала озаботились защитой собственных баз. Со времен Второй мировой войны, само собой подразумевалось, что война начинается с налета на аэродромы, а уж потом на войска. На севере Израиля находилось две авиабазы. «Техни» под «Хайфой» и «Ромат Давид» между «Хайфой» и «Афулой». Покрутившись над базами, И увидев, что никто на них не посягает, истреби- израильские истребители ринулись в небо над Голанами. И к первому ве и к вечеру первого дня войны израильские патрули, патрули пытались выловить в Иорданской долине пилотов почти восьми сбитых самолетов.